«Человек с изумительной памятью и прогрессивные девушки». Глава 57. Жил да был при Александрийской библиотеке один человек, у которого была изумительная память. День за днём, полка за полкой, он читал свитки по порядку, и слова, обласканные его взглядом, поселялись у него в уме, превращая этот ум в чудесное хранилище всех книг. Звали его Аристофан Византийский. Его отец командовал наемными солдатами и сына хотел выучить рискованному военному ремеслу. Но тот предпочел путешествовать, не сходя с места, проживать множество воображаемых жизней, как всякий читатель. На челе Аристофана под седыми, похожими на лишайник прядями, виднелись горизонтальные морщины, словно строки неразборчивого текста. Казалось, этот тощий, мшистый человек, неизменно молчаливый, но одержимый бесчисленными шепчущими призраками, всё больше и больше походил на проглатываемые им книги. Однажды в Александрии проходили состязания в поэзии. Царь назначил судьями шесть выдающихся горожан. Не хватало одного для нечетного числа. Кто-то посоветовал Аристофана. Все судьи внимательно слушали поэтов, но Аристофан молчал и не выражал никакого восторга, когда остальные аплодировали. И в споре о победителе тоже не участвовал. Лишь в самом конце попросил слово и объявил, что все поэты, кроме одного, состязались нечестно. Встал, вошел в портик библиотеки и достал с полок целую кучу свитков. Он помнил, где лежали нужные ему. И во всех этих свитках нашлись стихи, украденные жуликами, якобы поэтами. Похитители слов не смогли одурачить Аристофана. Для него каждая строка в тексте обладала собственным очарованием, и он знал ее место на полках так же, как некоторые люди знают расположение звезд на небосводе. Легенда гласит, что после этого случая царь назначил человека с изумительной памятью главой библиотеки. Этот анекдот, приведенный Витрувием, говорит нам о том, что плагиат и скандалы — неотъемлемая часть литературных конкурсов с самого их появления. Кроме того, он свидетельствует, спустя столетия после создания Александрийская библиотека обладала такими коллекциями, что вместить их могла только невероятная память Аристофана. Наступило время каталогов и списков. По словам историка Филиппа Блома, любой коллекционер так или иначе нуждается в описях, инвентарях. Вещи, которые он с таким трудом собирает, могут потеряться, быть проданы или украдены. И от усилий и знаний коллекционера не останется и следа. Даже самым скромным собирателям марок, книг или пластинок больно думать, что в будущем предметы их стараний, тщательно отобранные по очень личным критериям, наверняка возвратятся в хаос антикварных лавок. Только в каталоге коллекция переживает самое себя, выходит невредимой из кораблекрушения. Опись — Доказательство того, что она существовала как умышленное единство, как произведение искусства. В каталоге проявляется сила чисел. Я рассказывала, что время от времени царь Птолемей осматривал полки и интересовался у главного библиотекаря. «Сколько у нас уже книг?» Ответ отражал успех или провал грандиозного плана. Известен похожий эпизод с Дон Жуаном, литературным архетипом ненасытного коллекционера. В оперу «Дон Жуан или наказанный развратник» Моцарт и его либретист Дапонте включили знаменитую арию «Каталог всех красавиц», в которой слуга Лепарелла перечисляет достижения хозяина. «Вот длинный список обольщенных им красавиц. Он записан «моей рукой». «Глядите». Читайте со мной. В Италии — 640, в Германии — 231, 100 во Франции, 91 в Турции, а в Испании — целых тысяча три. Птолемеи, как Дон Жуан, нуждались в щитоводах, следящих, чтобы совокупность царских достижений неуклонно росла, давая ощущение могущества. В современном мире роль Лепарелла играют социальные сети. По такая свойственному нам нарциссизму и склонности к коллекционированию, они подсчитывают, сколько друзей, подписчиков и лайков мы способны завоевать. В к бесконечности Александрийской библиотеке тоже был каталог. Мы знаем, что занимал он по меньшей мере 120 свитков, в пять раз больше, чем Илиада. Уже это одно говорит о масштабах утраченной коллекции. И еще раз доказывает, что к тому времени море книг прорвало плотины человеческой памяти. Сумма знаний, поэзии и прозы больше не могла уместиться в одном уме, как некогда у Аристофана Византийского.